Глава 36. Встреча в мраке. Лондон для невольника был довольно интересным городом. Собственно, не городом, а скорее большой-пребольшой деревней, где преобладали солома и грязь. Улицы были кривые, грязные, немощеные. Население — вечно движущаяся и толпящаяся смесь лохмотьев и роскоши, кивающих перьев и блестящих доспехов. У короля был там дворец. Теперь, проходя мимо врабьем обличье, он мог видеть его только снаружи. Посмотрел, вздохнул и выругался младенчески убого. В шестом веке и ругаться-то не умели. Мы видели знакомых нам рыцарей и сановников, но они не узнавали нас в наших лохмотьях, в грязи и в синяках, и если бы мы даже окликнули их, они не узнали бы наших голосов и не остановились бы, чтобы ответить нам, так как закон не дозволял посторонним разговаривать с невольниками, скованными общей цепью. «Санди проехала в десяти шагах от меня верхом на муле, быть может, разыскивая меня». Но что еще больше взволновало меня и сокрушило мое сердце, так это нечто, случившееся в то время, как мы из своего старого барака на площади принуждены были смотреть на то, как фальшивого монетчика заживо кипятили в масле. Ниманас в двух шагах пробежал газетчик, и я не мог кликнуть его, не мог пробежать газеты. Одно только утешило меня. Это доказывало, что Кларенс здравствует и не сидит сложа руки». Я говорил себе, что скоро увижу его, и мысль эта была чрезвычайно отрадна. Однажды я мельком видел и другое, от чего всколыхнулось мое сердце. Проволоку, натянутую между домами. Очевидно, от телеграфа или телефона. Мне страшно хотелось заполучить хоть кусочек такой проволоки. Это было как раз то, чего мне недоставало, чтобы осуществить свой план бегства». «Дело в том, что я задумал как-нибудь ночью разбить свои оковы, освободить короля, связать нашего хозяина, заткнуть ему рот, избить его до неузнаваемости, поменяться с ним платьем, приковать его к общей цепи, присвоить себе невольничий караван, отправиться в Камелот и...» «Вы, конечно, уже уловили мою идею и представляете себе, какой сногсшибательный драматический сюрприз я готовил всему двору». Все это было осуществимо. Надо было только достать кусок железной проволоки, который бы я преобразовал в отмычку и в любой момент мог бы отпереть ею неуклюжие огромные замки наших оков. Но мне вообще ужасающе не везло. Ни разу мне не встретилось ничего подходящего. Наконец подвернулся удобный случай. Один господин, уже два раза приходивший торговать меня совершенно безрезультатно, пришел опять, «Я не рассчитывал, что достанусь ему, так как хозяин с самого начала заломил за меня непомерную цену — 22 доллара, вызывавшую только негодование или же насмешки покупателей, и тем не менее упорно стоял на своем, не спуская ни цента. Королем многие восхищались за его могучее сложение, но его царственная осанка сильно вредила ему, и он не находил себе покупателя. Такие рабы никому не нужны. Но это меня не пугало». Я был уверен, что не расстанусь с ним, так как из-за меня никто не даст такой высокой цены. Точно так же был я уверен, что не будет владеть мною тот господин, о котором я упоминал выше. Но у этого господина было нечто такое, чем мне весьма хотелось и чем я надеялся завладеть, если только этот господин будет почаще ходить к нам». Это была длинная стальная булавка, которой он скалывал свой плащ спереди. Таких булавок у него было три. Два раза ожидания мои были обмануты, так как покупатель не подходил ко мне достаточно близко. Но на этот раз мне посчастливилось. Я вытащил у него нижнюю булавку и поспешно спрятал ее. Впоследствии, заметив пропажу, он, наверное, подумал, что потерял ее. Я очень обрадовался в первый момент и сейчас же опять огорчился». Торг, как всегда, не состоялся, и покупатель уже готов был уйти, как вдруг хозяин наш неожиданно произнес слова, которые звучали бы на современном английском языке приблизительно так. «Я вам вот что скажу. Мне надоело кормить этих двух дармоедов. Дайте мне 22 доллара за одного, и я вам отдам другого в придачу». У короля даже дух захватило от негодования. Он начал давиться и кашлять. Тем временем хозяин и покупатель отошли в сторонку, продолжая разговор. «Если вы дадите мне срок подумать, до завтрашнего утра, если желаете». «Хорошо. В это самое время я дам вам ответ». И покупатель ушел, а за ним и хозяин. За это время мне необходимо было успокоить короля, и как это ни было трудно, я это сделал. Я нагнулся и шепнул ему на ухо. «Ваше Величество, вы действительно уйдете даром, но иначе не так. И я тоже. Сегодня же ночью мы оба будем свободны». «Полно. Каким образом?» «А вот каким. и Я показал украденную мною булавку». «С помощью этой штучки я отомкну замки, и мы сбросим оковы. Когда же хозяин в половине десятого придет проверять нас на ночь, мы его схватим, заткнем ему рот и забьем до полусмерти, и рано утром уйдем из города хозяевами этого каравана невольников». Больше я ничего не сказал, но король был и этим доволен. Весь вечер мы терпеливо ждали, пока наши собратья-невольники уснут и захрапят, потому что полагаться на этих бедняк было рискованно, и секреты свои вообще лучше держать про себя. Без сомнения, они возились и медлили не дольше обыкновенного, но мне казалось, что я никогда не дождусь желанного храпа. Видя, что дело затягивается, я начал нервничать, боясь, что у нас не хватит времени расковаться до прихода хозяина, и стал подбираться к замку. Но это только отдаляло желанный момент, так как каждое мое прикосновение к оковам на удачу в темноте заставляло их греметь, и этот шум непременно будил кого-нибудь из невольников, и тот, поворачиваясь, уж непременно будил соседа. Но, в конце концов, мне таки удалось снять с себя оковы. Я снова был свободен. Я с облегчением перевел дух и потянулся к оковам короля. Увы, слишком поздно. К нам уже шел хозяин со свечой в одной руке и тяжелой дубинкой в другой. Я плотно прижался к земле между двух спящих, стараясь по возможности скрыть, что я без кандалов, готовый вскочить и броситься на хозяина, как только он нагнется надо мною. Но он даже не подошел к нам. Рассеяно, видимо, думая о чем-то другом, он постоял, посмотрел на темную массу невольников, спавших в повалку прямо на голой земле, потом погасил свечу и задумчиво направился к двери. Прежде чем я мог сообразить, что он намерен делать, он уже вышел и притворил за собой дверь. «Живо!» — крикнул король. «Верни его!» Но, разумеется, необходимо было вернуть. Я моментально вскочил и выбежал вслед за ним, но, бог мой, ведь фонарей в то время не было, а ночь была темная, хоть глаз выколи. Но все же в нескольких шагах от себя я разглядел темную человеческую фигуру, устремился к ней, и, боже мой, что тут только было. Мы схватились как бешеные и подняли такой шум, что моментально возле нас собралась толпа. Зрители чрезвычайно заинтересовались борьбой и поощряли нас как только могли. Затем позади нас поднялся невообразимый шум, как будто там завязалась новая драка, и часть зрителей отхлынула туда». Потом по всем направлениям замелькали огоньки. Это часовые, с разных сторон бежали на шум. Меня здорово огрели алебардой по спине, и я понял, что это значит. Я был арестован. Тот, с кем я дрался, тоже. на обоих повели в тюрьму. Вот так напасть! Весь мой тонко задуманный план погиб из-за пустяка, Я пытался представить себе, что будет, когда хозяин увидит, что это я с ним дрался, и что произойдет, если нас посадят вместе в общее отделение для гуляк и иных провинившихся в мелких проступках, и что будет... Как раз в этот момент мой противник повернулся ко мне лицом. Свет фонаря часового упал на это лицо, и я отпрянул в ужасе. Клянусь святым Георгом, это был другой человек, не хозяин. Глава тридцать седьмая. Ужасное положение. Уснуть? Это было немыслимо. Не только потому, что вообще невозможно было спать в этой шумной норе, битком набитой пьяными бездельниками, все время заводившими ссоры между собою и горланившими песни, но и вследствие мучительного беспокойства терзавшего меня. Мне безумно хотелось поскорее вырваться отсюда и разведать полностью, что произошло в невольничьем квартале вследствие моего непростительного промаха. Где уж тут было уснуть? Томительно долго тянулась эта ночь, но все же утро, наконец, наступило. На допросе я рассказал все без утайки, сказал, что я невольник, собственность знаменитого графа Гриппа... «Который накануне под вечер прибыл в селение Тоборт на том берегу реки, остановился в гостинице на ночь и вдруг ночью тяжко захворал какой-то странной и внезапной болезнью. Мне велено было бежать в город за доктором и привести самого лучшего. Я побежал и натурально мчался, что было духу, а ночь была темная, хоть глаз выколи. В темноте я и набежал вот на этого негодяя, а он, не говоря худого слова, схватил меня за горло и начал тузить, хотя я и говорил ему, зачем меня послали, и умолял отпустить меня ради моего господинства». единографа, которому угрожает смертельная опасность. Негодяй на этом месте перебил меня, утверждая, что я лгу и что я сам ни с того ни с сего напал на него и начал его колотить. «Молчите, сударь!» — прикрикнул на него судья. «Уведите его и дайте ему несколько палок, чтобы научить его в другой раз, как обращаться со слугой дворянина. Ступайте!» Вслед затем судья извинился передо мной и выразил надежду, что я не примену донести до сведения его сиятельства, что суд отнюдь не виноват в такой возмутительной случайности. Я обещал все уладить и откланялся. И как раз вовремя, так как судья начал было расспрашивать меня, почему я не объяснил всего этого сразу, когда меня арестовали». Я ответил, что я думал об этом и сказал правду, но что человек это так избил меня, что у меня помороки отшибло, и так далее, и ушел, наконец, все еще бормоча себе под нос всевозможные объяснения. «Памороки. Здесь память сознания». Даже не закусивши, ног под собой не слыша от тревоги, я помчался в невольничий квартал. Пусто. Не души. За исключением одного самого хозяина. Он лежал на месте нашего ночлега, избитый до неузнаваемости, превращенный в кашу. Вокруг все носило следы жестокой борьбы. У дверей стояла тележка и на ней грубо сколоченный дощатый гроб. Гробовщик со своим помощником с помощью полиции прокладывал себе дорогу сквозь толпу, чтобы взять и положить в него тело. «Я выбрал человека, достаточно смиренного на вид, чтобы не погнушаться разговором с таким оборванцем, как я, и спросил его, что тут случилось». «Невольники взбунтовались. Их было тут шестьдесят человек. Этой ночью они подняли бунт против своего господина, и ты видишь, чем это кончилось». «Да, но как же это началось?» «Никто не видал, кроме рабов». Они рассказывают, что в эту ночь каким-то непонятным образом освободился и убежал самый ценный невольник. Должно быть, он был колдун, так как ключа у него не было, а между тем замки нашли неповрежденными и оковы не разбиты Когда обнаружилось, что он удрал, хозяин пришел в неистовство и кинулся на остальных с дубинкой. Но те взбунтовались, в свою очередь накинулись на него, перебили ему позвоночник и вообще так отделали его, что он тут же и помер. «Это ужасно. Круто же теперь придется этим невольникам. На суде их не погладят по головке». «Суд уже был». «Уже был? Ну, а ты что же думал, неделю, что ли, их будут судить? Ведь дело-то ясное. Достаточно было и пяти минут, чтобы разобраться». «Но я не понимаю, как же в такое короткое время успели разобрать, кто здесь виновные?» «Кто виновные? Ну, в этом суд и не разбирался. А судил всех гуртом, да и только». «Разве ты не знаешь закона?» «Говорят, это еще со времен римлян ведется, что если раб убьет своего господина, все рабы этого человека заплатят за это смертью». «Верно, я забыл». «Когда же их будут казнить?» «Должно бы через двадцать четыре часа, хотя некоторые сказывают, что помедлит еще денька два, может, за это время разыщут пропавшего». «Пропавшего?» «Мне стало не по себе». «А вы думаете, его разыщут?» «Ну, конечно, и очень скоро. Его ведь ищут повсюду. Поставили стражу у городских ворот, и с ней у невольников, которые знают его в лицо, и укажут стражи, и никого не впускают и не выпускают без тщательного осмотра». «А куда же запрятали остальных? Нельзя ли взглянуть?» «Снаружи — да, а внутри, ну, этого ты и сам не захочешь». Я на всякий случай расспросил, где тюрьма, и будто нехотя отошел. В первой попавшейся лавке старьевщика, где-то в глухом переулке, я купил себе грубую матросскую куртку и такие же штаны, словно собираясь в плавании по холодным морям, и повязал лицо платком, говоря, что у меня болят зубы. Под этой повязкой я скрыл свои худшие шрамы. Теперь я совершенно преобразился. Затем я, идя по направлению проволоки до того места, откуда она выходила, вошел в телеграфную контору. Она помещалась в крохотной комнатке над мясной лавкой. Очевидно, телеграфное дело здесь пока еще не процветало. Юноша-телеграфист дремал, сидя за столом. Я запер дверь и положил огромный ключ себе за пазуху. Юноша испугался и хотел было звать на помощь, но я сказал ему, «Поберегите горло. Если вы раскроете рот, вы пропащий человек. Беритесь-ка лучше за дело. Живей, соединитесь с Камелотом». «Я изумлен». Что может иметь общего такой субъект, как вы с... Говорят вам, вызовите Камелот, я человек отчаянный. Соединитесь с Камелотом или пустите меня, я сам соединюсь. Что такое, вы... Ну да, будет болтать попусту, давайте мне дворец. Он дозвонился. Ну теперь вызовите Кларенса. Кларенса, а дальше как? Фамилия? Не ваше дело, говорят вам, требуйте Кларенса. Не беспокойтесь, вам ответят. Он повиновался. Прошло пять минут, десять минут ожидания мучительно напрягающих нервы. Боже, как долго! Наконец раздался звонок, который я сразу узнал, как узнают человеческий голос. Так он был хорошо мне знаком, ведь Кларенс был мой ученик. «Ну, брат, теперь проваливайте, пустите меня. Моего звонка они могли и не узнать, поэтому надежнее было, чтобы вы позвонили. Но теперь я и сам справлюсь». Юноша уступил мне свое место и насторожил уши, но напрасно. У нас был выработан свой разговорный шифр. Не тратя времени на любезности, я сразу приступил к делу и протелеграфировал Кларенсу. «Король здесь и в опасности. Мы попали в ловушку и были проданы с публичного торга в рабство. Мы не имеем возможности установить свои личности. Положение мое таково, что я не решаюсь даже и пробовать. Пошли телеграмму в здешний дворец такого содержания, чтобы убедить их». Его ответ не заставил себя ждать. «Во дворце ничего не знает о телеграфе. Это новая, линия в Лондон только что проведена. Лучше не рисковать, чего доброго вас еще повесят. Придумайте что-нибудь другое». «Чего доброго повесят?» Он и не подозревал, как он был близок к истине. Ничего другого мне, как на зло не приходило в голову. Наконец, меня осенило, и я сейчас же зателеграфировал... Пошли пятьсот отборных рыцарей с ланцелотом во главе немедленно. Пусть въедут в город через юго-западные ворота и разыщут человека с белой повязкой на правой руке. Моментально пришел ответ. Они выйдут через полчаса. «Отлично, Кларенс. Теперь скажи этому здешнему юноше, что я твой друг и отчаянная башка, чтобы он был скромен и не болтал о моем визите». Аппарат снова заработал, но теперь уже юноша принимал депешу, а я поспешил уйти. Шагая по улице, я соображал, через полчаса будет девять часов. Рыцари и лошади в тяжелой броне не могут двигаться особенно быстро. Они, разумеется, будут спешить. Погода все это время стояла хорошая, ни снегу, ни грязи нет. Значит, в час они будут делать приблизительно миль по семи. «Раза два придется переменить лошадей, значит, сюда они приедут в шесть часов или немного позже. Будет еще достаточно светло, чтобы они могли заметить белую повязку на моей правой руке, и я тотчас приму над ними команду. Мы окружим тюрьму и моментально освободим короля». В общем, все это будет в достаточной степени фокусно и живописно, хотя я все-таки предпочел, чтобы дело было в полдень. Это было бы еще театральнее». Я всегда предпочитаю иметь на своем луке не одну, а две или три тетивы. Поэтому мне пришло в голову, что не худо бы заявиться кому-нибудь из тех, кого я раньше знал здесь. Это, пожалуй, помогло бы нам выпутаться из беды и без помощи рыцарей. Но это было дело рискованное, и тут надо было вести себя умненько. Раздобыть нарядное платье. ибо кто же признает меня в матросе, и не сразу, а постепенно, переходя из одной лавки в другую, и чем дальше от первой, тем лучше, и покупая одно платье за другим, с каждым разом все более нарядное и дорогое, пока, наконец, я не разоденусь в шелк и бархат и не стану похожим на себя прежнего. Так я и решил поступить. Но мой план провалился в самом начале. За первым же углом я наткнулся на одного из наших невольников, бродившего по городу в сопровождении полицейского. Как назло, в эту минуту я кашлянул, и невольник бросил на меня взгляд, от которого у меня кровь застыла в жилах. Должно быть, он припомнил, что слыхал этот кашель раньше. Я поспешил зайти в лавку и стал у прилавка разглядывая товары, прицениваясь и все время через плечо оглядываясь на дверь». Там, за дверью, уже собралась кучка людей, о чем-то разговаривавших между собой и заглядывавших в лавку. Я решил ускользнуть по черному ходу, если таковой имеется, и спросил лавочницу, нельзя ли мне выйти во двор, поглядеть, нет ли там беглого раба, который тут где-то, говорят, прячется на задворках. При этом я пояснил, что я переодетый полицейский, и товарищ мой стоит за дверью с одним из невольников, умертвивших своего хозяина». Не будет ли она так добра выйти сказать ему, чтобы он не ждал напрасно, а лучше шел бы на другой конец переулка, чтобы быть наготове и схватить беглеца, когда я его погоню в ту сторону. Лавочница горела нетерпением взглянуть на одного из убийц, уже успевших прославиться, и тотчас же пошла исполнять поручение Я же выскользнул из лавки по черному ходу, запер за собой дверь, ключ положил в карман и пошел, хихикая себе под нос, очень довольный. «И что же? Опять-таки я все испортил, сделав ложный шаг. Это была даже двойная ошибка. Мало ли было способов ускользнуть от этого полицейского. Так нет же! Мне непременно надо было выбрать самый театральный. Это уж основной дефект моей натуры. Мой расчет основан был на том, что полицейский поступит так, как ему, естественно, надлежало бы поступить. То есть войдет в лавку и наткнется на солидную, крепко запертую дубовую дверь». и пока он будет ее вламывать, я уже буду далеко и рядом последовательных переодеваний превращусь в такого шикарного джентльмена, что одна моя внешность будет мне более надежной защитой, чем вся моя чистота и невинность». Но люди всегда поступают как раз обратно тому, как естественно было бы для них поступить, и делают не то, чего вы от них ожидаете. Вместо того, чтобы искать меня в лавке, мой полицейский буквально выполнил мои инструкции. И как раз в тот момент, как я выходил из тупика, очень довольный своей сообразительностью и находчивостью, он завернул за угол и очутился со мной лицом к лицу. Я сам себе расставил ловушку и сам попал в нее. Если б я еще знал, что из переулка нет другого выхода... Но разве это оправдание? Уж виноват так виноват, ничего не поделаешь. Разумеется, я пришел в негодование, и божился, и клялся, что я только что вернулся из дальнего плавания и все такое. Мне хотелось посмотреть, не удастся ли мне провести этого невольника. Но нет, он не дался в обман, он сразу узнал меня. Тогда я стал упрекать его, зачем он выдал меня. Это не столько обидело, сколько изумило его, он даже глаза раскрыл от удивления. «Как? Неужели же ты думал, что я дам тебе уйти?» одному из всех, от виселицы, которая ожидает нас всех, когда и вешают-то нас из-за тебя. поди ты!» По-своему он был прав, и я не стал перечить ему. «Что пользы спорить, ведь этим не отвратишь беды. Да это и не в моих привычках. Я сказал только, вас не повесят. Никто из нас не попадет на виселицу». Оба рассмеялись, и невольник возразил Прежде ты не говорил таких глупостей. Лучше бы ты сохранил за собой свою репутацию умника, тем более, что стараться придется недолго. Не бойся, моя репутация останется при мне. Еще до завтрашнего утра все мы выйдем из тюрьмы и будем вольны идти куда угодно». Полицейский дернул себя за ухо, откашлялся и молвил. «Из тюрьмы-то вы выйдете, это точно, и вольны будете идти куда угодно, если только не угодите в преисподнюю, к дьяволу». Я, сдерживаясь, с виду равнодушно возразил. — Так вы действительно думаете, что нас денька через два вздернут на виселицу? — Не так давно я это думал, потому что так было решено и объявлено. — А, а теперь, значит, переменили свое решение. — Именно. Тогда я только думал. Теперь знаю. Я саркастически усмехнулся. — О, мудрый служитель закона, удостойте же сообщить нам, что вы знаете. что всех вас повесят сегодня же еще до вечера. Ого, как это тебя пристукнуло. А на меня». «Это действительно меня пристукнуло. Мои рыцари не смогут поспеть вовремя. Они опоздают по крайней мере на три часа. Ничто в мире не может спасти короля Англии. Не меня, что еще важнее. Важнее не только для меня самого, но и для нации, единственного народа в мире, созревшего для цивилизации». У меня кружилась голова. Я еле передвигал ноги, я уже не расспрашивал больше ни о чем. Я понял, что он имел в виду, что если пропавший раб найдется, отсрочка казни будет отменена, и казнь состоится сегодня же. Ну вот, пропавший раб нашелся. Глава 38. Сэр Ланселот и рыцари приходят на выручку. около четырех часов пополудни. Действие разыгрывается у самых городских стен. День чудесный, теплый, но не жаркий, солнце светит ярко. В такие дни жить хочется, а не умирать. Толпа кругом неоглядная, куда глазом не кинь море человеческих голов. И среди всей этой массы народа у нас несчастных пятнадцати висельников ни единого друга. Как хотите, в такой мысли есть что-то тягостное, «Все эти люди наши враги, и мы, сидящие на высоком помосте, мишень для их насмешек и злобы. Для чистой публики, для дворянства и помещиков выстроили нечто вроде особой загородки, и они там все в полном составе со своими дамами. Мы с королем узнаем многих из них». «Бедный король, он доставил публике еще сверхкомплектное нежданное зрелище». Как только с него сняли оковы, он выскочил вперед в своих фантастических лохмотьях с неузнаваемым от синяков лицом и начал кричать, что он Артур, король Британии, угрожая всем присутствующим страшной карой за государственную измену, если хоть один волос упадет с его священной главы. И как же он, бедный, был поражен и оскорблен, когда в ответ ему грянул взрыв хохота. Оскорбленный в своем достоинстве, он гордо умолк, хотя толпа поощряла его мяуканьем, свистом и криками «Пусть говорит, дайте ему говорить! Король, твои смиренные подданные алчут и жаждут мудрых речей из уст его августейшего лохмотного величества!» Ничто не действовало. Облегшись свое величие, король оставался неуязвимым для насмешек и оскорблений. В эти минуты он по-своему действительно был велик — Не думая о том, что я делаю, я снял с лица повязку и повязал ею правую руку. заметив это, толпа принялась за меня. «А вот этот матросик, наверное, его первый министр. Посмотрите, какая у него перевязь через плечо!» Я не препятствовал им издеваться, пока им самим не надоело. Потом сказал, «Да, я его первый министр, босс, и завтра вы услышите об этом из Камелота, где...» Конец моей фразы потонул в общем хохоте. Но внезапно воцарилось молчание. Появились лондонские шерифы в своих официальных нарядах, окруженные приставами. Это означало, что казнь скоро начнется. Среди наступившей тишины было заявлено, какое преступление мы совершили, просчитан смертный приговор, затем все обнажили головы, и священник прочел молитву. Затем одного из невольников завязали глаза, палач накинул ему петлю на шею, Перед нами лежала гладкая широкая дорога, мы были по одну сторону ее, толпа по другую. Такая ровная, гладкая, охраняемая полицией от вторжения толпы. Вот бы славно было увидать скачущими по этой дороге моих пятьсот всадников. Но нет, это было вне всякой возможности. Сколько я не вглядывался в убегающую вдаль суживающуюся ленту дороги, ни души, ни всадника, ни пешехода». Миг, и один из невольников повис на веревке и заболтался, забарахтался, так как ноги его не были связаны. Снова палач набросил петлю, и еще один заболтался на веревке. Минуту спустя в воздухе барахтался уже третий повешенный. Это было отвратительное и ужасное зрелище. На минуту я отвернулся и, когда взглянул, не увидел рядом с собой короля». Ему уже завязывали глаза. Я был точно парализованный, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то сдавило мне горло, язык не ворочался во рту. Ему завязали глаза и подвели его под петлю. А я все еще не мог стряхнуть с себя страшного оцепенения. Но когда я увидал, что ему надевают петлю на шею, во мне точно все всколыхнулось. Я бросился к нему на выручку и в это время нечаянно взглянул на дорогу. И что же я вижу? По дороге мчатся во весь опор 500 вооруженных рыцарей, но не на конях, а на велосипедах. Более величественное зрелище трудно было себе представить, боже мой, как красиво развивались их перья, как искрились и играли солнечные лучи на стальных колесах и спицах. Я махнул правой рукой Ланселоту, он узнал меня и в лохмотьях. Сорвал с короля петлю и повязку и крикнул «На колени вы все, негодяи, и приветствуйте вашего короля!» кто не сделает этого, тот будет ужинать сегодня в аду». Для вещего эффекта я всегда в таких случаях прибегаю к высокому штилю. А приятно все-таки было посмотреть, как ланцелот и другие хлынули к эшафоту и оттеснили шерифов и всех их приспешников. И еще приятнее видеть на коленях изумленную толпу, только что осыпавшую короля дерзостями и насмешками, а теперь молящую его о пощаде А он стоял поодаль от всех, величественный и в лохмотьях, и я невольно подумал про себя, что все-таки царственная осанка — это что-то особенное. Я был страшно доволен. Принимая во внимание все обстоятельства такого блестящего эффекта, мне никогда еще не удавалось достигнуть. В эту минуту является, как бы вы думали, кто? Кларенс своей собственной персоной. И спрашивает, как ни в чем не бывало. «Не дурной сюрприз я вам устроил, а?» Я знал, что вам это понравится. Наши ребята давно уже практиковались и жаждали случая показать свое искусство.